Глава двадцать д е в я т После того как профессор немного повздорил с представителями Фейри, начала свой рассказ Мара. Алекс украдкой показал ей большой палец, на что резко отреагировала мисс Пойрет. Повздорил, уточнила Ухара. Ну, чуть не уверенно протянула г л о м б у т Они подрались, но все были живы на тот момент. Профессор только проклял одного из них и проклял? Пальцы по л у к у р о в к и полетели по планшету. Проклял как? Ну. Снова протянула Мара. Было видно, что девушка не очень хочет говорить. Ну у него на голове. Она сделала жест, будто что-то описывала на своей голове. Не показывай на себе! Воскликнула блонди и убрала ее руку, после чего повернулась к у х а р е У него появились на голове собачьи яйца. Мис с п е р е т поперхнулась. Грибовский, вернувшись из своего путешествия по коридору, промахнулся с к и т л с о м мимо рта, а Ухара индиферентно продолжила запись. о н у же п р о д е л ы в а л это с нашим деканом, но я бедничал рыжий, каким-то образом справившись с проклятием. В этот раз п о д п о л к о в н и к всё же скосил взгляд в сторону Дума. Тот старательно делал вид, что разглядывает трещину на пластиковом покрытии стены. Очень интересная такая трещина. Можно сказать постмодернизм с легким налетом готики и и Алекс, разумеется, не очень хорошо разбирался в современном искусстве. Ладно, опустим этот момент. Вздохнула Ухара. Что было дальше? Дальше мы пытались остановить профессора, но он был очень пьян и не поддавался на наши уговоры. В какой-то момент мы отстали от него на палубе торгового центра, отправились смотреть кино. Мелкие предатели. Тихо прошепел Дум. И вот этих п о д а в а н о в я обучаю великим таинствам чёрной магии. Вы ещё нас ничему не научили, в о з м у т и л а с ь Али. Разумеется, Алекс прошипел достаточно громко, чтобы его все услышали. Не мог же он упустить такой момент пожаловаться на свою сложную жизнь к в а р д е й ц а м Я научил вас самому главному. Чему же? А это, мисс у э с с е к с правильный вопрос. Разумеется, никто о т ц ы л к и не понял. И даже Грибовский, не расслышавший цитаты Алекса из ЯРобот, тоже остался в прострации. В итоге дом просто отпахнулся. Меня интересует именно момент перепалки. Ухара н и сразу подобрала нужное слово. Остальные развлечения вашего профессора зафиксировали камеры. э А, ну да. Так что именно вас интересует? Все, что могло выглядеть подозрительным. Уточнил подполковник. Подозрительным? Чуть ли не взвизгнула Эли. л Может быть, возмутительным, сколько раз я должна направить прошение в деканат, чтобы нам поменяли профессора? Это ведь такой позор, такой позор, ввязаться в драку с дворянам. Губы блодинки вновь склеились. Алекс в это время разглядывал свой маникюр. За годы в тюрьме он так научился обгрызать ногти, что не отличишь от успехов в салоне красоты. Итак, продолжила Ухара, будто не замечая возмущения со стороны блонди. и магических манипуляций Тревиса. Что-то подозрительное. Чижин и л е о в данный момент просто наблюдали за происходящим. Мара задумалась недолго, н а а затем пожала плечами. Ничего необычного для профессора. Ничего необычного? Тут уже не сдержалась мисс Пайрет. То есть это не первый раз, когда малолетние студиозусы должны наблюдать т р а в с т в е н н о е падение профессора первого магического университета. Разумеется, обращалась она к а л е к с у и разумеется, на последнего. Это не произвело ровно никакого эффекта. Нравственное, что? Просто мне сложно перевести это слово. п о ж и л у й нужно воспользоваться переводчиком. И с этими словами засунув руку во внутренний карман, Алекса достал небольшую книжечку с названием «Социализация черного мага для чайников». Нравственное падение, нравственное падение. А нашел. Вы, ах, я пал еще в слишком раннем возрасте, мисс п а р е т И хватит п о я с н и ч а т ь профессор. Ухара, проходи мимо. Взмахнул рукой и развеял а иллюзию. Книжечка исчезла в черной дымке, а Алекс только пожал плечами. Ну, закончили с допросом детишек. Да какие мы вам детишки, профессор? Я с вами еще не договорила. Я как ваш заместитель. Может, пойдем осмотрим место преступления? Предложил Алекс, после чего резко повернулся в сторону камеры и воскликнул: п е р ё д смотрите, это он!" Что? Обернулась Лия. Вокруг ее рук. Задрожали волны псионической энергии с п е р а Кто? Вы проков... В этот момент Алекс толкнул е ё в спину, после чего взмахнул рукой, и проход в коридор затянула вязкая, липкая паутина черного цвета. Перед п о б а г р о в и л а тоже взмахнула рукой. На ее силы с п е р а словно прилипла субстанция, так ее и не повредив. Внимание! Использовано запрещенное заклинание Паутина м а л ь к и д а м о д е р н и з и р о в а н н а я школа крови и тьмы. Потребление УЕМ недоступно. Ну конечно, и одной из заставных защитных заклинаний школы черной магии, пусть и немного измененная Алексом, тоже запретят. Вот что-то Алекс не помнил, чтобы в последнее время запрещали какие-то заклинания из боевой школы стихий, которая относилась к магии светлых, а там ведь имела и своя тоже весьма опасная хрень. Что вы себе позволяете? Голос п о р а д звучал тоже немного приглушенно, как если бы часть звуковых волн также прилипла к паутине. Немедленно освободите нас, профессор! Я не шучу. Прекрасно знать, что все мы здесь максимально серьезно настроены. Кивнул Алекс, после чего глянул за спину с п е р у Подаваны, раз уж я вас, по словам блонди, ничему не учу, то вот ваш новый урок. Перед вами проклятие паутины Малькиды. Если сможете ее развеять до моего прихода, то, то. Алекс задумался. Бутылка в и с к а р я на халяву. Профессор! Воскликнула п а р е т Задел, о братцы! И два лени успыхнул энергии т р э в и с И сестры. Подключилась а л л и вновь освободившаяся от зловредной магии. в с т р е т и в ш и с ь с многообещающим взглядом пыхтящими с п е р е д Алекс о т в е с и л картиной поклон и взмахнул своей видавшей виды воображаемой шляпой. Позер. Только и фыркнула девушка. Никак на это не ответив, Алекс покинул коридор с гвардейцами и вместе они добрались до лифта. Какие у нас полномочия? Спросила Алекс, пока Ухара связывалась по телефону со службой охраны и просила представить к группе Б 52 или период дополнительные силы. Если неизвестный выбрал свои цели дума, то кто знает, может ему придет в голову добраться до профессора через его учеников. Маловероятно, конечно, но. Смотрю ты размяг, дорогуша. Грибовский закинул зеленые д р о ж е и в рот. Где так вон защищаешь? Паутинку им сплел. Как мило. Красноволосый раскусил дороже, после чего и сам позеленел и сплюнул жижу непонятого н мутно серого цвета. Что это за дрянь? Мускус, пояснил Алекс. Жаби, концентрированный, должен походить на троглодитов. Ты охренел? Грибовский вытер рот и сверкнул глазами. Дорогуша, ты официально отрыл топор войны. Топор Грибовский. п о б о й с я всякой всевышней гадости. У тебя в лучшем случае тамагавк. о л е к качнул тазом, и Гордо вскинул подбородок. Я сейчас как размахнулась своей боевой секирой. Тебе пинцета принести, а т у п а д и не с руки ухватить будет. Да я. Вы закончили, мальчики? Ухара первая шагнула в о т к р ы в ш и е с я двери лифта. У нас тут вроде как и неизвестные злодеи опять хотят устроить небольшой геноцид. А вы? Она смерила их обоих оценивающим взглядом. С своими сувенирными брелоками м е р и т е с ь Алекс с Грибовскими едва не задохнулись, затем переглянулись и молча друг другу кивнули. Перед лицом общего врага они могли о б ъ е д и н и т ь с я